Прежде всего, выслушай меня внимательно, — терпеливо проговорил бестелесный голос Ринсвинда. — Я слушаю. — Очень важно, чтобы ты, когда я скажу, что нужно делать, не начал спрашивать, что ты имеешь в виду, или спорить. Ты понял? Два цветок вытянулся по стойке смирно. По крайней мере, по стойке смирно встало его сознание. У его тела это никогда не получилось бы. Два цветок выставил вперед несколько своих подбородков. Я весь внимание. Хорошо. Итак, я хочу, чтобы ты сделал следующее. Да. Я хочу, чтобы ты помог мне вылезти, прежде чем я сорвусь с этого камня. Поднялся Ринсвиндов голос из глубин лестничного колодца. Два цветок открыл рот, быстро закрыл его, подбежал к квадратной дыре и посмотрел вниз. В красноватом свете звезды он различил глядящие на него глаза Ринсвинда. Два цветок улегся на живот и протянул руку. Рука волшебника вцепилась в его запястье с такой силой, что турист сразу понял. Если он не вытащит Ринсвинда наверх, то на всем диске не найдется способа разжать эти пальцы. Я рад, что ты жив, объявил Два цветок. Прекрасно, я тоже, отозвался Ринсвинд. Он немного повисел в темноте. После такой драки это было почти приятно, но только почти. «Ты вытащишь меня или нет?» — намекнул он. «У меня такое впечатление, что это может оказаться несколько затруднительной задачей», — пробормотал два цветок. «По-моему, у меня это не получится». «За что же ты держишься?» «За тебя. Я имею в виду кроме меня». «То есть как это, кроме тебя?» — удивился Два-Цветок. Ринсвинт произнес некое слово. — Ладно, послушай, — сказал Два-Цветок, — ступеньки ведь идут кругом по спирали. Если я вроде как раскачаю тебя, а потом ты отпустишь руку... Если ты собираешься предложить, чтобы я попробовал пролететь целых двадцать футов в темный хоть глаз коли башни и постарался попасть на пару маленьких скользких ступенек, которых там может уже и не быть, то лучше сразу забудь об этом. — отрезал Ринсвент. — Тогда есть еще один вариант. Выкладывай. — Ты можешь пролететь 500 футов в темный хоть глаз-кали башня и врезаться в камни внизу, которые там точно есть, — изрек турист. В темноте под ним наступила мертвая тишина. — Это был сарказм, — обвиняющий заметил Ринсвент. — А мне показалось, что я констатирую очевидный факт. Ринсвинт крякнул. — Наверное, вряд ли ты сможешь сотворить какое-нибудь чудо, — начал Два-Цветок. — Вряд ли. — Вот и я так подумал. Далеко внизу полыхнул свет, послышались беспорядочные крики. Затем снова вспыхнул свет, снова раздались вопли, и показалась вереница факелов, поднимающихся по длинной спиральной лестнице. — Кто-то идет сюда, — объявил Два-Цветок, никогда не упускающий возможности сообщить что-нибудь новенькое. Искренне надеюсь, что этот кто-то все-таки не идет обижит, сказал Ринсвинд. Я уже перестал чувствовать свою руку. Везет тебе, отозвался два цветок, а я-то свою еще чувствую. Передний факел остановился, и в полой башне прозвучал голос, наполнивший ее неразборчивым эхом. По-моему, заметил два цветок, ощущая, что сползает все дальше в дыру, кто-то крикнул нам, чтобы мы держались. Ринсвинд произнес еще одно слово. «Вряд ли я смогу продержаться хотя бы еще немного», добавил волшебник более низким и настойчивым голосом. «Попытайся». «Бесполезно. Я чувствую, как моя рука соскальзывает». Два цветок вздохнул. «Придется прибегнуть к крайним мерам». «Хорошо», — сказал он. «Тогда падай. Мне лично плевать». Что? Переспросил Ринсвинт, который настолько удивился, что даже забылся скользнуть. Давай, умирай! Воспользуйся легким выходом. Легким? Все, что тебе нужно, это с воплем улететь вниз и переломать себе все кости, продолжал два цветок. Это может сделать кто угодно. Валяй. Конечно, тебе следует остаться в живых, чтобы произнести заклинание и спасти диск. Но не думай об этом, не надо. Кому какое дело, если мы все сгорим? Давай, думай только о себе. Падай. Наступило долгое, сконфуженное молчание. — Не знаю, почему, — сказал, наконец, Ринсвинт, пожалуй, несколько громче, чем нужно. — Но с тех пор, как я познакомился с тобой, я, похоже, провожу уйму времени, качаясь на кончиках пальцев над страшными пропастями. — Под напастями, — поправил два цветок. «Под какими напастями?» — не понял Ринсвинд. «Под страшными», — услужливо ответил Два Цветок, пытаясь не обращать внимания на то, что его тело медленно, но неумолимо сползает по каменным плитам. «Качаясь под страшными напастями, ты не любишь высоты». «Против высоты я ничего не имею», — донесся из темноты голос Ринсвинда. «Высота — нормальная штука. В настоящий момент меня больше занимают пропасти». «Знаешь, что я сделаю, когда мы отсюда выберемся?» «Нет», — откликнулся два цветок, цепляясь пальцами ног за выбоину в каменных плитах и пытаясь удержать себя в неподвижности одной силой воли. «Я построю себе дом в самой равнинной местности, которую только смогу найти. В нем будет один этаж, первый. Я даже сандалии буду носить исключительно на тонкой подошве».